Глава шестнадцатая Событие сорок четвертое Не в деньгах счастье, а в покупках, Мэрилин Монро. Том встретил Сашку неприветливо. Промозгло как-то, пусто. На полу следы сапог грязных. Исчезли бархатные шторы, что отделяли гостиную от коридора. И даже буфет, тот самый белый, где лежал штопор, исчез. Вместе со штопором. Не иначе пример практической телепортации. Неплохо было бы с телепортатором познакомиться. «Николай Иванович, что это?» — указал на пропажу Санька да, тут, брат, плети нужно кое-кому всыпать. Агафон, заноси вещи князя!» Агафон — это подарок Сашке от князя Балаховского. Подошли они на базаре к лотку мужичка неказистого, даже детка скорее, купить подарки пацанам. Свистульки в виде животных из дерева вырезаны. Подошли, выбирают свистульки. Надо отдать должное мужичку, очень прилично получились». И тут мужик перекрестился и спрашивает. «Ваша светлость, Николай Иванович, да вы ли это? Мы же похоронили вас!» И опять крестится. «Агафон! Ох ты, встреча какая!» Обниматься князь Балаховский не полез, но по плечу заехал Агафону сему. «А нефиг!» «Так вы живы, ваша светлость!» Не останавливаясь, крестится мужик, еле устоявший на ногах. «Да жив! Подобрали меня немцы и в Лейпциге в больницу положили, выходили!» «Ох, ваше благородие! А народ в роте убивался тогда! Жалко вас было, молоденький совсем! Ой, простите, ваша светлость!» «А ты, Агафон, как здесь очутился? Ты же Рязанский, если память не изменяет!» «А все, отслужил свое! Отставной козы барабанщик, теперь вольный!» Да только в Рязани померли все мои, и пожар был, дома нет. Да и какой из меня теперь пахарь, охромел немного. Мужик прошелся туда-сюда пару шагов, демонстрируя хромоту. Ну, чтобы назвать это охромел, нужно быть большим оптимистом и жизнелюбым. Нога не гнулась, видимо, в колени, и он ее просто волочил за собой, опираясь на палку. А здесь как оказался? «Как братец меньшой тут в Туле мастером на оружейном заводе, а я при нем, прихлебателем. Он выкупил себя у барина нашего, да и обосновался тут. Может, слышали, Аким не устроив?» «Нет, много мастеров на заводе. Я тоже там работаю на испытаниях оружия». «Женился? Дети есть?» «Да нет, ваша светлость. Только полгода как отслужил, пока туда-сюда мотался». «А свистульки твои помню. Покупают?» Николай Иванович повернулся к жене и Сашке. «Это денщик мой бывший. До Липцыга от Смоленска вместе дошли». «Берут, но не разбогатеешь. А если жениться, то дом поднимать надо. Опять жить на что-то. Ох, пуля та черкесская, будь она неладна». «Так ты потом на Кавказе был?» Князь повернулся к Сашке, который дергал его за рукав. «Был». «Николай Иванович, можно я с Агафоном поговорю?» Все повернулись теперь к Сашке. «Говори, конечно», — пожал плечами князь Балаховский. «Агафон, а не хочешь ко мне в село перебраться? Пока в тереме нашем поживешь, а зимой срубим тебе дом. Просто помогать мне будешь, ну, как раньше, Николаю Ивановичу, а то мне одному в огромном тереме неуютно будет». «В деревню значится. И дом срубите?» «Так я с ногой своей какой помощник?» — наклонил голову мужик, наверное, чтобы радость не так видна была на расплывшемся в улыбке лице. «Там есть кому работать. Ну, найдем. А вот за порядком в доме следить», — успокоил отставного солдата Кох. «За хозяйством? А что, я до капитана Армуса дослужился. Можно и съездить. Далече ли село ваше?» «Это мой Шурин. Так уж получилось, что он тоже Балаховский». «Князь Александр Сергеевич Балаховский. А село в восьмидесяти верстах южнее Тулы. А ведь правда замечательная мысль. И тебе, Агафон, на старости сытость и достаток. И за Сашеньку я буду теперь спокоен. Ты его в обиду не дашь? Соглашайся, Агафон, мы послезавтра выезжаем. Успеешь собраться?» Обрадовался Николай Иванович и как-то победно на жену глянул. «Вот, мол, какой помощник будет убраться твоего». Ксения вздохнула, радости мужа не разделяя. Хромой дедок, заросший волосом весь и со свистульками, тот еще защитник. Кроме Агафона привезли в Балаховское и нового управляющего. Парень был молодой и не немец, что по нынешним временам необычно. Он был греком. Был, правильное слово, выходец из Крыма, Андроникас Константинович Павлидис. Работал помощником управляющего у купца Фанасия Коробкова. А когда через сыновей хозяина узнал, что Сашка отправляется в имение и что там нет управляющего, сам пришел к князю Балаховскому и предложил свои услуги. «Не нравится мне в городе. Суета, грязь. Я до 17 лет в ауле жил, в Крыму. Там богатые виноградники у отца были. Помер от чумы и мать, и братья». А домом и виноградником дядька мой завладел, а меня выжил. Вот я к дальнему родственнику в Тулу и подался, но не нравится мне здесь. Я грамотный и книги амбарные вел, почитай все содержание дома на мне было. Справлюсь с хозяйством, не переживайте, ваша светлость. Другого кандидата искать было некогда, и Сашка дернул за рукав князя и кивнул. Так и появился в их кавалькаде новый управляющий. Он же посоветовал купить на рынке пару девушек в прислугу. Ксения сначала замахала руками, но, поглядев на монгольскую рожицу брата, согласилась. Действительно, в доме нужно кому-то за порядком следить и Сашку обихаживать. «Пару много, что одна не справится. Купим одну девку». Так появилась Машка. Помощница будет у переводчицы Машку выбирали по фигуре. Ну, мало ли. Вдруг Сашеньке плохо станет и его тащить придется. Потому купили деваху под метр восемьдесят и с плечами за метр. Богатырша такая. Про нее Некрасов, наверное, и напишет. Точно коня на скаку остановит. Да конь просто обделается, когда она его за уздечку схватит. И при этом девушка была вполне миловидная. Русая коса толстая, серые глаза умные и веснушки на носу прикольные. Добирались до Балаховского на пяти телегах и пролетке. Целый санно-гусеничный поезд. Санно, потому что один из нанятых возчиков болел энурезом или что с почками у него, но он каждые полчаса останавливался и нырял в придорожные кусты. Одна телега занята самогонным аппаратом, вторая – семенами, что Сашка на рынке закупил, в основном мешки с озимой рожью и пшеницей и с картофелем еще. Все это специально в небольших количествах Сашка закупал у всех продавцов, чем вызвал неудовольствие Ксении в очередной раз. Чем эта картошка от той отличается, что перед этим купили? Та даже крупнее была. А если... Кох себе мысленно оплеуху со всей силы влепил. Дебил. Давай начни про фитовтору рассказывать и скороспелость, про Лешку еще. Чего если... Не дождалась продолжения сестра. «А если этих мелких будет больше в кусте?» — вывернулся Сашка. «Мне тоже непонятно, Александр!» — покрутил в руке небольшую картофелину князь. «Больше в кусте, меньше по размерам. В сумме то на то, так не горох этот». Нужно было рассказывать про условия, про удобрения, про скрещивание, наконец. Интересно бы на это было со стороны посмотреть, но на сторону не станешь. Вопрос в лоб задан. Вам жалко пяти копеек? Классный ответ. Хм, то есть сейчас не скажешь. Следующей осенью узнаем. Развеселился Николай Иванович. Он уже устал при чудом Шурина удивляться. Точно осенью. Кроме трех основных культур купили и много всего разного. Сашка, если честно, от 1830 года. Такого изобилия диковинных овощей не ожидал. Подсолнух был, семечки продавали в трех местах, и у двоих, если и не огромные были зернышки, то и мелкими не назовешь. Обычные семечки из детства Коха, когда их жареными стаканами покупали у бабок на площади или на базаре за 20 копеек. Или стопочку стограммовую можно было купить за десялик. Купили по мешочку семян у всех троих. Опять подмотание головы Ксении. Кукурузы купили два мешка на виске будущей и у разных торговцев опять понемногу на семена. Были у одного мужика баклажаны, у него же были и томаты. Сашка, узнав цену в рублях, измеряемую, офигел. Копейку стоит два фунта пшеницы или ржи, а тут два рубля за полтора фунта помидор и два с половиной рубля за два фунта баклажан, пять почти рублей. Это же 400 кило пшеницы, восемь мешков. Ксения чуть не умерла от жадности. «Сестренка, обязательно надо купить, не пожалеете. Осенью с огромной прибылью верну». «Саша, это очень большие деньги, ты не понимаешь?» И крестится, чтоб Господь дурнев вразумил. «Ксения Сергеевна, пусть, не обеднеем, я в Сашу верю», вступился в очередной раз за Сашку князь. «А, делайте, что хотите. Я тут с вами словно не княгиня Балаховская, а купеческая дочка, торгуюсь, хожу. Делайте, что хотите, зря я с вами пошла». Дальше Ксения и правда ходила молча, только иногда глаза закатывала. Ячмень продавали двое всего. Пока так далеко на север эта культура не распространилась. Но Кох по мешку у продавцов взял. «Если подумать, то, может, и не нужно выращивать». Найти специалиста по варению пива. Хмель здесь расти должен. Этот сорняк где хочешь вырастет. Прикупил Виктор Германович и гороха. Даже фасоль была у одной торговки. А вот бобов найти не удалось. Тыквы тоже не попались. Хотя, может, и рано еще. Это осенний овощ. И уже уходя с базара, Сашка наткнулся на очередную диковинку. Тетка торговала кедровыми орехами. Весь мешок у нее Сашка выревил Опять огромные деньги, полтора рубля серебром, но ну и мешок не маленький, килограммов семь-восемь. Орех легче воды, так что ведра полтора-два. Все, Николай Иванович, я устала. Поехали домой. Решительно дернула за рукав Ксения, отчитывающего серебряные монеты мужа. Событие 45. Можно вопрос. Скажем, я взял вещь, которая принадлежит кому-то другому. Будешь арестован. А если эта вещь мне нужнее, чем хозяину? К сожалению, такой закон. Стражи галактики. Guardians of the Galaxy. Сашка в поездку эту напросился. На пролетке и телеге отправились в Басково. Немец, управляющий, что остался теперь присматривать за тремя селами, за двумя селами – Балаховская, Басково и деревни Заводи – не появился в Балаховском ни в день приезда хозяев, ни на следующий. и Николай Иванович сам решительно собрался управляющего навестить. Немцам его Ксения обзывала – На самом деле управляющий был природный русак Кузьма Иванович Рыжов. Жил он в Басково, там и дом у него имелся, и жена с детьми. А немцам его сестра прозвала потому, что любил немецкие слова вставлять при разговоре управляющий грузинского князя. Гутан так там, или все будет в полном ордунге, бит вам, госпожа княгиня. Генерал Философов, когда узнал, что дурня Сашку отправляют одного в деревню, был удивлен и расстроен. «Мальчонку? М неразум... М неопытного управлять имением? Да умели вы, Николай Иванович? Дела? Сам? Мало ли что сам. Вы над ним опекун, вам и решать. Шестнадцать, а вы... М ну молод же. А я не говорю, что больной. Другому бы здоровому его голову». Меня как щенка слепого в шахматы обыгрывает. А ведь я в Туле лучше всех играю. И чертежи... Да, разумен. И шестнадцать. Ох, боязно мне за него. Сам? Ну, сам-сусам. Ребенок же. Ладно, решили и решили. Чего я буду в ваши семейные дела лезть? В общем так, десять дней вам... «Командирую вас в Балаховское с сохранением жалования на 10 дней для заготовок... Эм... Конский волос нужен. Вот и озаботьтесь. А сколько добудете, все хорошо. А пока волос-то добываете, то и осмотритесь там и наладьте, как лучше жизнь Александра Сергеевича. Эх, с кем теперь в шахматы играть буду? Нет больше достойных. Я бы, глядишь, и сам лучше играть стал. Эх, ступайте, батенька». Так что, с учетом четырех дней на дорогу, у князя было шесть дней для налаживания быта Сашки, и среди важных дел было и посещение Баскова. Во-первых, пока если никаких родственников не объявится у князя Сергея Александровича Русиева, а на самом деле князя Сергея Сандровича Русишвили, то Сашка является наследником. Завещание князь Грузинский не оставил, но зато успел оформить в Туле и брак с княгиней Балаховской, и усыновление ее несовершеннолетнего сына. Могут появиться родственники у грузинского князя и подать иск в суд. Но пока нет таковых, и выходит, рулить Баскова тоже нужно князьям Балаховским. И не только рулить, но и платить подушную подать и проценты дворянскому банку по закладной имение. В сумме проценты на закладные, задвоемения и налоги за все это богатство получалась сумма совсем не маленькая. Жалование Николая Ивановича на Тульском оружейном заводе еле хватает сводить концы с концами самому, а тут такие огромные траты. Нужно было продавать выращенный на барских полях урожай и ту часть ржи и пшеницы, что в виде оброка отдавали крепостные. Ну и кроме денег был вопрос у князя Балаховского к управляющему. Какого черта он воровством имущества в имении Сашки занялся? Оказалось, что сей индивид не только буфет со шторами умыкнул, но еще и бюро из кабинета князя Сергея Борисовича Балаховского, отца Сашки и Ексении, а также наградную шпагу и ордена с мундира. Нужно бы, по идее, ехать с приставом, но не скакать же 80 верст в Тулу за полицией. Решили пока своими силами обойтись. Тем более, ну, как заявит немец, что это не украдено, а умышленно перевезено в Басково, чтобы крестьяне Едворовые не растащили в бесхозном дому. На всякий случай... А чего? Кто его этого немца знает? Николай Иванович взял с собой пару заряженных пистолетов. А Агафону, не его, князь еще в Туле вручил новый кавалерийский укороченный штуцер с пулилейкой. Тоже подарок Сашке от командира завода, генерала Философова. Пули котлили и зарядили штуцер. Кроме Сашки и самого князя, в пролетке отправившихся. На телеге позади ехал Агафон и новый управляющий Сашкин Андроникас Константинович Павлидис, которого Николай Иванович обзывал Андроном, а Сашка Андреем или Андрюхой. А чего, парень молодой и веселый, самое подходящее имя Андрюха. Голова два уха. Осень со дня на день наступит, а погода вполне летней и даже жаркой выдалась. Ехали, обливаясь потом и отмахиваясь от слепней. В Басково, в отличие от Балаховского, усадьба Барская почти в центре села расположена. Чуть на бугре, а рядом как раз и большой новый пятистенок стоит, подкрытый новым светло-желтым еще тесом крышей. Это и есть дом управляющего княжеского Рыжова. Кузьма Иванович в этом новеньком дому и нашелся. Был он, несмотря на дообеденное еще время, в доску пьян, а это плотники в доску напиваются, а управляющие. В стельку сапожники, портной в лоскуты, охотник в дупель, до потери сопротивления физички, до выпадения в осадок химики. Менты, как известно, напиваются в то, что его жена надевает раз в году, да и то на ходу, а управляющие имениями. Ага, вон свинарник у него во дворе стоит. Напился до поросячьего визга. Или немец же, тогда в сосиску. Валялся немец на лавке в синях, То ли прохладней тут, то ли до кровати дойти не смог. Пробовали водой окатывать, уши массировать. Даже агафон его по толстеньким щечкам нахлопал. Ничего не помогало. Немец мычал, что-то неразборчивое. Нужно было Машку-переводчицу с собой брать. Но кто же думал, что такое ответственное лицо так безответственно будет выглядеть? Оставив немца на Грека и Агафона, Николай Иванович и Сашка прошлись по дому управляющего. Дом был поделен на три части. Как бы кухня имелась с плитой дровяной, топящейся по белому, и еще две комнаты, между которыми стояла печь «Голландка». В одной из комнат, которая побольше, нашлись и пропавшие у Балаховских вещи. Стоял сервант, стояло в углу княжеское бюро. Висели на проходе из комнаты в комнату бархатные шторы, а на стене висели карамультуки, что Сашка видел в кабинете у князя Русиева и отцова наградная шпага. Посмотрели в ящиках бюро. Нашлись ордена, и их было на один больше, чем висело на парадном мундире князя Балаховского. Майора артиллерии. Выходит, один у грузинского князя был, или этот немец и до того, у кого-то его спер. А еще там нашлась шкатулка с драгоценностями. Не так, чтобы уж много совсем, но с десяток всяких колец, серег и подвесок имелось, посверкивающих золотом и драгоценными камнями. Украшение матери Сашки Натальи Андреевны забрала Ксения, и надо полагать, это драгоценности сестры князя Русиева. И опять непонятно, то ли себе прихватизировал все это богатство господин Рыжов, то ли убрал из барских домов, чтобы крестьяне и дворовые не растащили. Нужно было ждать пробуждения немца, чтобы получить ответы. Он уже чего-то орал матом на дворе, где его продолжали приводить в чувство, окатывая колодезной холоднючей водой Агафон и Андрюха.